Глава 27. Признание мистера Тома Джексона. Случилось так, что маленькая комната, которую занимал Жюль во времена, когда он был метродотелем в Гранд-Вавилоне, оставалась пустой с тех пор, как Теодор Рексел внезапно уволил его. Новый метродотель так и не был официально назначен, но, впрочем, отсутствие одного человека, даже такого уникального, как Жюль, едва ли заметили бы в огромном штате отеля Гранд-Вавилон. Функции метродотеля, как правило, больше декоративные, зрелищные и впечатляющие с моральной точки зрения, чем полезные. У Рексела, следовательно, была отличная идея – тайно перевести своего пленника в ту самую пустую комнату. Сделать это оказалось несложно. Жуль проявил полное послушание. Рексел пригласил с собой старого комиссионера, который много лет работал во внешней службе отеля, седовласого, коренастого, проворного как терьер и сильного как мастиф. Войдя в комнату с Жюлем, у которого были связаны руки, он велел комиссионеру остаться за дверью. Комната Жюля была вполне обычной, хотя, возможно, чуть лучше, чем у обычных слуг. В ней была кровать, небольшой шкаф, умывальник с туалетным столиком и двумя стульями. На двери висели два крючка. У кровати лежал полосатый коврик. А на железном камине стоял дешевый декор. Также в комнате был один электрический светильник. Окно было небольшое, квадратное, высоко от пола, с видом на внутренний двор. Комната находилась на верхнем восьмом этаже. В 20 футах ниже окна тянулся узкий карниз. А примерно в трех футах над окном выступал другой, более широкий карниз. А еще выше начиналась крутая высокая крыша отеля. Осматривая окно и вид из него, Рексол подумал, что Жюль никак не сможет выбраться через него. Он заглянул в дымоход и увидел, что труба слишком узкая для человека. После осмотра Рексол позвал комиссионера, и вместе они прочно привязали Жюля к кровати, позволив ему одноколечь. Все это время пленник не произнес ни слова, лишь с презрительной улыбкой наблюдал за ними. Наконец, Рексел убрал декор, коврик, стулья и крючки и выдернул выключатель электрического света. Потом они с комиссионером покинули комнату, а Рэксел запер дверь снаружи, положив ключ в карман. «Ты будешь следить здесь?» — сказал он комиссионеру всю ночь. «Можешь сидеть на этом стуле. Не засыпай. Если услышишь малейший шум в комнате, дай сигнал свистком. Я отдам команду отреагировать на это. Если шума нет, ничего не делай». Я не хочу, чтобы об этом кто-либо узнал, понимаешь? Я доверяю тебе, и ты можешь доверить мне. Но слуги завтра увидят меня здесь, с легкой улыбкой заметил комиссионер. И наверняка спросят, что я здесь делаю. Что им отвечать? Ты же был солдатом, верно? спросил Рексол. Я участвовал в трех компаниях, сэр, ответил седовласый мужчина, с заметным чувством гордости, показывая медали на груди. Так вот представь, что ты на посту и какой-то любопытный в лагере спрашивай, чем занимаешься. Что бы ты ответил? «Я сказал бы ему убраться или ждать последствий, и быстро!» «Вот так и сделай завтра утром, если понадобится!» Подытожил Рексел и ушел. На тот момент было около часа ночи. Миллионер лег спать. Правда, не в своей постели, а на седьмом этаже. Спал он недолго. Едва рассвело, как он уже бодрствовал и яростно размышлял о Джулии. Он сгорал от любопытства узнать историю Джулии и решил, если возможно, уговором или иным способом вытянуть ее из него. Для человека с темпераментом Теодора Рексола нет времени лучше настоящего. И в 6 часов утра, когда яркое солнце наполнило комнату светом, он оделся и снова поднялся на восьмой этаж. Комиссионер сидел на стуле неподвижный, но сосредоточенный, и при виде хозяина встал и отдал честь. «Случилось что-нибудь?» – спросил Рексол. «Нет, сэр. Слуги что-нибудь говорили?» «Пока что поднялись только дюжина человек, сэр. Один спросил, чем я здесь занимаюсь. И я ему сказал, что присматриваюсь за собакой и пометом щенков, к которым вы очень привязаны, сэр». «Хорошо», — кивнул Роксол и отбери дверь, вошел в комнату. Все было точно так, как он оставил, за исключением того, что Жюль, лежавший на спине, каким-то образом перевернулся и теперь лежал лицом вниз. Он молча уставился на миллионера с нахмуренным видом. Рексол поздоровался и нарочито вытащил револьвер из кармана и положил его на туалетный столик. Потом сел на его край с револьвером. Ноги его чуть-чуть свисали над полом. «Я хочу с тобой поговорить, Джексон», — начал он. «Говорить сколько хотите», — ответил Жюль. «Я не буду вмешиваться. Можете не сомневаться». «Я хотел бы, чтобы вы ответили на несколько вопросов». «Это другое», — сказал Жюль. «Я не собираюсь отвечать на вопросы, пока связан вот так. Можете быть уверенным в этом». «Тебе выгодно быть разумным», — произнес Рексел. «Я не собираюсь отвечать на вопросы, пока связан». «Я развяжу тебе ноги, если хочешь», — вежливо предложил миллионер. «Тогда ты сможешь сесть». «Не стоит изображать неудобства. Я знаю, что тебе не так плохо». «Я думаю, мы с тобой обращались довольно великодушно, мой мальчик». «Вот». И Рексел ослабил оковы на ногах пленника. «Теперь повторяю. Тебе лучше быть разумным». «Признайся, что ты в значительной степени проиграл эту схватку. И веди себя соответственно. Я хотел победить тебя сам, без полиции, и я это сделал». «Ты победил себя», – парировал Жюль. «Ты поступил вопреки закону. Если бы у тебя была хоть капелька рассудка, ты бы не лез, а оставил все полиции. Они бы тянули это дело год-два, а потом так ничего бы и не сделали. Кто теперь пойдет к полиции? Ты? Собираешься сдать меня и сказать, «Вот, я поймал его для вас?» «Если ты так сделаешь, тебя попросят объяснить несколько вещей, что будет выглядеть очень глупо. Одно преступление не оправдывает другое, и ты это узнаешь». С непревзойденной прозорливостью Жюль уловил всю трудность положения Рексула, на которую тот и не пытался закрывать глаза. Он прекрасно понимал, что придется отвечать за свои действия. Однако миллионер не позволил Жюлю прочесть его мысли. «Тем временем, — спокойно сказал Рексол, ты здесь, и ты мой пленник». Ты совершил целую пеструю коллекцию преступлений, и среди них убийство. Тебя ждет виселица. Ты знаешь это. Нет никакой причины, чтобы я вызывал полицию. Мне было бы легко покончить с тобой собственноручно, что абсолютно заслужено. Я лишь бы исполнил справедливый приговор и лишил бы палача платы. Точно так же, как я привел тебя в отель, я могу и увезти тебя из него. Несколько дней назад ты взял в стенде яхту. «Одолжил или украл, что конкретно, я не знаю, да и не хочу знать. Но я твердо верю, что моя дочь едва не была убита там. А у меня теперь тоже есть лодка. Допустим, я использую ее точно так же, как и ты. Допустим, ночью я вывезу тебя в море и попрошу сделать один лишь шаг в океан. Такое уже случалось и будет случаться. Если бы я так поступил, то хотя бы был бы утешен тем, что избавил общество от гнили». «Но вы этого не сделаете», — пробормотал Жюль. Нет твердо проговорил Рексол, «не сделаю, если ты будешь вести себя прилично этим утром». «Но клянусь тебе, если нет, я не успокоюсь, пока ты не умрешь вне зависимости от вмешательства полиции. Ты не знаешь Теодора Рексола». «Похоже, это всерьез», произнес Жюль заинтересованным видом, словно обнаружил что-то важное. «Думаю, что да», — продолжил Рексол. «Послушай, в лучшем случае тебя возьмет под арест полиция. В худшем я расправлюсь с тобой сам». «С полицией у тебя может быть шанс. 20 лет каторги может быть. Потому что, хотя убийство Реджинальда Димака несомненно на твоей совести, доказать это было бы несколько трудно. Но со мной у тебя шансов нет. У меня есть к тебе несколько вопросов. И от твоих ответов будет зависеть, сдам ли я тебя полиции или возьму закон в свои руки. И скажу тебе прямо. Второй путь был бы для меня намного проще». «И я бы выбрал его, если бы не испытывал какую-то нездоровую симпатию к твоему отвратительному таланту и изобретательности». «Значит, вы считаете, что я умен?» – спросил Жюль. «Вы правы, я умен». «И был бы для вас слишком умен, если бы удача не была против меня. Ваш успех – не заслуга мастерства, а случайности». «Так говорят всегда побежденные». «Ватерлоу, может быть, и было чистой удачей для англичан, но это было Ватерлоу». Жюль театрально зевнул. «Что вы хотите знать?» – вежливо спросил он. «Прежде всего, мне нужны имена твоих сообщников в этом отеле». «Их больше нет», – пожал плечами Жуль. Рока был последним. «Не начинай со лжи». «Если бы у тебя не было сообщника, как тогда получилось, что именно та бутылка Романа Канти была подана принцу Евгению?» «Так вы вовремя это заметили, да?» – сказал Жуль. «Я так и думал». «Позвольте объяснить». «Здесь не понадобился никакой сообщник». «Бутылка лежала сверху в погребе, и, естественно, ее и взяли». «Значит, ты не устраивал так, чтобы Хаббард свалился больным позавчера вечером?» «Я не знал», — ответил Жуль, «что здоровье доброго Хаббарда вдруг подведет его». «Скажи мне», — продолжил Рексел, «кто или что является источником твоей враждебности к принцу Евгению?» «Я не держал никакой личной вражды к принцу Евгению», — ответил Жуль. «По крайней мере, сперва не держал. Я всего лишь взялся за это дело из-за вознаграждения». Я должен был проследить, чтобы принц не встретился в Лондоне с неким мистером Самсоном Леви до определенной даты. И ничего более. Казалось, все просто. Я раньше имел дело с куда более сложными операциями. Я был уверен, что справлюсь при помощи Рока и М, то есть мисс Спенсер. Эта женщина твоя жена? Она хотела бы ею быть. Фыркнул бывший метродотель. Пожалуйста, не перебивайте. Я уже завершал приготовление, когда вы так неосмотрительно купили отель. «Не смущаюсь признаться, что с того самого момента, как вы в ту ночь столкнулись со мной в коридоре, я тайно стал бояться вас, хотя даже самому себе тогда почти не признавал этого. Мне показалось безопаснее перенести место операции в стенда. Я намеревался расправиться с принцем Евгением в этом отеле, но решил перехватить его на континенте и послал мисс Спенсер с инструкциями. Беда не приходит одна, и как назло, в то время тот дурак Димок, который был в нашей команде, решил оказать неповиновение. Такой поворот мог все испортить, и мне пришлось убрать его. Он хотел отступить, у него случился приступ совести, и потребовались решительные меры. Сожалею о его преждевременной кончине, но он сам это на себя навлек. Ну а затем все шло как по маслу, пока вы и ваша блистательная дочь, решившая вмешаться, снова не появились в Остенде. «Прошло 24 часа со срока, который мне назвали мои наниматели. Я удержал бедного Евгения от назначенной встречи ровно столько, сколько было нужно, а затем вы сумели его перехватить. Не отрицаю, вы сделали это успешно, хотя по моим первоначальным инструкциям вы опоздали. Срок истек, и, насколько я понимал, было уже все равно, встретится ли мистер Евгений с мистером Самсоном Леви. Но мои наниматели все равно оставались тревожны». Они волновались даже после того, как ваш Евгений пролежал в стенде больным несколько недель. Похоже, они боялись, что даже тогда встреча между принцем и мистером Леви может им навредить. Тогда они снова обратились ко мне. На этот раз они пожелали, чтобы принц Евгений был, ну, полностью устранен. И заплатили высокую цену. Какие были условия? За первую работу мне заплатили 50 тысяч фунтов, из которых Рока получил половину рока должен был также быть принят в одно знаменитое европейское сообщество, если все пройдет удачно. Он желал этого гораздо больше денег, пустое сердце. За вторую работу мне предлагали сто тысяч. Неплохая сумма. Жалею, что не успел ее заработать. «Вы хотите сказать, — спросил Рексел, потрясенный этой спокойной исповедью, несмотря на прежние догадки, — что вам предлагали сто тысяч фунтов за отравление принца Евгения? Вы выражаетесь резко, — возразил Жюль. Я предпочитаю сказать, что мне предложили сто тысяч, если принц Евгений умрет в установленный срок. И кто же были эти ваши проклятые наниматели? Этого, честно говоря, я не знаю. По-видимому, вы знаете, кто платил вам первые пятьдесят тысяч и кто обещал сто тысяч. В общих чертах, пробормотал Джуль. Я знаю, что платили мне через некоего агента, пришедшего, как мне казалось, через Вену, из Боснии. «У меня сложилось впечатление, что дело так или иначе касалось предполагаемого брака короля Буснии. Он молодой монарх, два вышедшие из-под политической опеки, и вполне возможно его министры решили устроить ему брак. Были попытки в прошлом году, но они провалились. Принцесса, на которую они рассчитывали, предпочла другого принца. Тем принцем оказался Евгений Позинский. Министры короля Буснии знали обстоятельства принца Евгения». Они знали, что он не может жениться, пока не расплатится с долгами. И знали, что расплатиться он мог бы лишь с помощью этого еврея, Сэмсона Леви. К несчастью для меня, в итоге они решили перестраховаться и построили слишком далеко идущие планы. Они боялись, что он все же может устроить брак без помощи мистера Леви, потому... Ну, вы знаете остальное. Жаль, что бедный невинный король Боснии не может жениться на выбранной его министрами принцессе. «Значит, вы полагаете, что сам король не имел отношения к этому мерзкому делу?» «Совершенно так». «Рад это слышать», — произнес Рексол. «А теперь имя вашего непосредственного нанимателя». Он был просто агентом, называл себя Слешек. «С-Л-Е-Ш-А-К». -e «Но, думаю, это было не его настоящее имя». «Настоящее имя я не знаю. Старик. Его часто видели в отеле Риц в Париже». «Мистер Слешек и я еще познакомимся», — пообещал Рексол. «Не на этом свете», — быстро перебил Жюль. «Он мертв. Я слышал об этом еще прошлой ночью, как раз до нашей небольшой схватки». «Наступила тишина. Это к лучшему», — произнес наконец Рексел. «Принц Евгений жив, несмотря на все интриги». В конце концов справедливость восторжествовала. «Мистер Рексел здесь, но он никого не может принять, мисс». Донесся голос комиссионера из-за двери. Рексел вскочил и подошел к двери. «Нонсенс!» — прозвучал резкий женский голос. «Отойдите немедленно!» Дверь отворилась и вошла Нелла. На ее глазах были слезы. «О, папа!» – воскликнула она. «Я только что услышала, что вы в отеле. Мы искали вас везде. Пойдемте скорее. Принц Евгений умирает!» Затем она увидела сидящего на кровати человека и замерла. Позже, оставшись снова в одиночестве, Жюль подумал про себя. «Возможно, я еще получу те сто тысяч».